Если душу вылепить отна, Сердце станет глыбой золотою, Только тигеранская луна Не согреет песни теплотою. Я не знал, как мне жизнь прожить, Догореть ли в ласках милой шаги, Или под старость трепетно тужить О прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть — Что приятно уху, что для глаза? Если перс слагает плохо песни, Значит, он вовек не шираза. Про меня же из за эти песни Говорите так среди людей, Он бы пел нежнее и чудесней, Да сгубила пара лебедей.